18. Байконур, Казахская Советская Социалистическая Республика. Река Сырдарья петляет на протяжении 1400 миль. Начиная с истока высоко в киргизских горах Тянь-Шаня, она держит путь по южным степным равнинам Казахстана, пока не впадает наконец в широкое Аральское море. Заподпитываемые ледниками Верховея, подожурная отражающей сеткой Ила с ледников сюрреалистического бледно-голубого оттенка, древние персы прозвали Сырдарью жемчужной рекой. Но когда её течение сужается и начинает извиваться среди городков, резервуаров и бесконечных сельскохозяйственных орывов, воды приобретают плотный, непрозрачный, маслянисто-коричневый окрас. Эти-то мутные, ничем по цвету непримечательные воды несёт змеящаяся река, чтобы утолить жажду двугорбых кочевых бактрийских верблюдов. На реке частый ледовый затор и весенние паводки она выплёскивается из берегов, разносит тыл по окрестным серым землям, превращая их в богатые, плодородные, коричневые. Казахские крестьяне трудятся на берегах, Сеют и собирают урожай, выпасают овец, скот и лошадей. Слово из их языка, относящееся к плодородным приречным землям, стало названием города, основного в длинной излучины реки. Байконур богатая коричневая долина. Но не одни лишь речные воды пребывали с востока. Вторжение Золотой Орды Чингисхана и завоевание ею этой области оставили хорошо заметные следы: высокие скулы, тёмные волосы, складки эпикантуса у глаз казахских крестьян. Когда в 1906 году открылась Ташкентская железная дорога, по ней нахлынула волна других покорителей с северо-запада, круглоглазых, бледнокожих русских. В 1955-м бескрайние просторы этой Южной Земли привлекли внимание руководство Советской космической программы. Главный конструктор Сергей Королёв приказал заложить здесь космодром Байконур. Так у автора. В действительности Сергей Королёв не принимал никакого участия в выборе места под строительство полигона для испытаний перспективной межконтинентальной ракеты Р-7 у железнодорожного разъезда Тюратам в Казахстане. Этим занималась государственная комиссия во главе с генерал-лейтенантом артиллерии Василием Вознюком. Кстати, название космодром Байконур полигон получил только в апреле 61 -го года после полёта Юрия Гагарина. Настоящий Байконур находится в 280 км на северо-восток от разъезда Тюратам, в отрогах хребта Улытау. Новое слово, изобретённое для абсолютно новой идеи. Не просто аэродром, а космодром, врата космоса. Всего через 2 года с Байконурского стартового стола с рёвом взнеслась ракета, доставившая на орбиту спутник 1, и жёлтое пламя, вырываясь из её дюз, отразилось в водах Сырдарии. А через шесть лет — космический корабль «Восток», на котором Гагарин облетел мир за 108 минут. Но с того триумфального дня миновало больше десяти лет. Советское космическое доминирование оказалось поколеблено, а решимость руководителей в далёкой Москве увяла. Даже первый выход в космос, совершённый космонавтом Алексеем Леоновым, вскоре затмила высадка американцев на Луну. Нынешний главный конструктор и директор КБ-52 Владимир Челомей мгновение созерцал устремив взгляд вдоль длинного острова носа в свои кожаные выходные туфли. Потом затянулся сигаретой и ощутил приветственное покалывание кислого дыма глубоко в лёгких. "Десять лет", пробормотал он себе под нос. "И королёва нет уже семь". Челамей медленно покачал головой. Это он принял от Королёва эстафетную палочку и теперь запустит военную орбитальную станцию Алмаз. Формально генеральный конструктор Владимир Челамей был не продолжателем дела Королёва, а одним из его самых активных конкурентов. Эстафетную палочку после смерти Королёва в январе 66 года принял Василий Мишин. В начале 60-х Челомей и его сотрудники проделали первые прикидочные расчёты проекта ракеты, которая для этого бы потребовалась. Корабль должен был стать советским ответом сатурну 5 из программы Аполлон, орудием победы в космической гонке, гарантирующим, что на Луне первыми тоже высадятся русские. В конце концов, первым человеком в космосе стал Гагарин. Значит, и на Луне первым должен был побывать советский человек. Но политики мыслят не так, как инженеры. Они сделали ставку на другую ракету, причудливую Н-1 Василия Мишина с 42 двигателями. И, разумеется, ставка не оправдалась. 4 утомительно трудоёмких запуска подряд провалились. В одном случае был уничтожен огромный стартовый стол, построенный на Байконуре. Челамей приложил все усилия, чтобы изменить взятое государством направление, к самому Хрущёву достучаться пробовал. Увы, политические связи мишено привалировали. Неуместная гордыня стоила союзу луны. Но этот раз всё будет иначе, подумал Челамей. Вторую космическую гонку они выиграют не только ради науки, но и ради того, что понять гораздо проще. безопасности самой родины. Алмаз мощный орбитальный разведывательный телескоп Советского Союза, обслуживаемый экипажем космонавтов. Челамей стоял рядом с ракетой, которая унесёт груз на орбиту. Её колоссальную длину, 61 м, словно бы ещё увеличивало горизонтальное положение, в котором она находилась на железнодорожном транспортёре. Ожидая, пока агрегат, доставляющий байконурские ракеты к месту пуска, придёт в движение, главный конструктор медленно прохаживался вдоль шестёрки испалинских сопел двигателей первой ступени и дальше, по всей длине корпуса махины. Проект УР-500К, колоссальная ракета, получившая имя Протон, проверенная в деле зверюга, его ракета Он остановился и поглядел влево вправо, наслаждаясь зрелищем. Протон пока ещё пуст и лёгок. Огромные топливные баки не заполняют, пока ракета не установлена на стартовой площадке в вертикальном положении и не готова принять полный груз летучего гидразина в своё чрево. Так у автора. В действительности ракета-носитель Протон получает топливо на заправочной станции. После этого отправляется в монтажно-испытательный корпус площадки 92 космодрома Байконур. А уже оттуда, после стыковки с полезным грузом, перевозится на стартовую позицию. Челамей знал каждый её миллиметр. Он сам принимал тысячи решений, венчавших её появлением на свет. Челамей и его инженеры успешно решали одну задачу за другой. Даже придумали, как размещать её для погрузки на железнодорожный транспорт, чтобы ракета успешно протиснулась через туннели на пути от Московского завода к Байконурской стартовой площадке. Он громко выдохнул и прошёл к заострённой верхушке протона, чтобы взглянуть на конечную цель всех этих инженерных работ. Алмаз. Его дитя вынашивалось долго, но вот наконец всё готово к родам. Станцию прикрепили пироболтами к третьей ступени ракеты, которая разгонит её до скорости выхода на орбиту. Он бросил взгляд влево. Потом вся эта сложная начинка превратится в мусор. Первые и вторая ступени, кувыркаясь, полетят навстречу казахским и алтайским степным пустыням. Третья свалится в Тихий океан. Он перевёл взгляд направо, скользя глазами вдоль плавных изгибов теплоизолирующего чехла алмаза, оканчивающегося металлическим головным обтекателем, который будет пронзать атмосферу. Но ни одной лишь аэродинамики поможет чехол. Он замаскирует форму алмаза, чтобы лишний раз не выдать секретов любопытным гостям старта и камерам журналистов или американским шпионским спутникам наверху. Сигнал клаксона выдернул Челамея из раздумий. Он услышал, как перекрикиваются военнослужащие вдоль корпуса ракеты, затем по залу прокатилось утробное ворчание жёлто-зелёного дизельного локомотива. Испалинская дверь у кромки газетных сопел начала смещаться в бок. Он быстро прошагал к выходу из цеха, горя нетерпением увидеть, как его ракету выкатывают на Байконур под солнце последних дней марта. На столе у генерала Сэма Филипса прозвенел телефон. Подавшись вперёд, генерал заметил, как мигает индикатор вызов по одной из трёх шифролиний. Он поднял трубку и нажал кнопку. "Филипс, слушает. Сэм, это Джон Маклукас. Хорошие новости". Маклукас возглавлял Национальное управление военно-космической разведки. "Похоже, русские выкатили на стартовую позицию Байконура новый Протон-А. Нам повезло с графиком спутника KH-9. Он заснял их именно в тот момент, когда ракету поднимали для установки в вертикальное положение. Мы уверены, это именно тот запуск, который так интересен вам со Шлезенгером. Филиппс бросил взгляд на календарь, сосчитал дни и удовлетворённо покивал. График запуска Аполлона-18 по-прежнему приемлем. Ключ на старт. Они составляли странную маленькую компанию. Трое мужчин, женщины и подросток, дремали на сиденьях двух потрёпанных автомобилей. Ещё один мужчина бодрствовал снаружи, облокотясь на ржавеющий передний бампер оливково-зелёного ЗИЛ-157 и смотрел в небо. Время от времени косился на старые часы и поднимал к глазам бинокль с мощным увеличением — напряжённо всматриваясь в горизонт на западе. Хорошее время сейчас для отдыха. Тяжёлая работа им ещё предстоит. Шестиколёсный фургон был снабжён мощной лебёдкой, смонтированной на бампере, а сзади к нему прицепили крытую платформу с утелеными баллонами, горелками, резцами, молотками и ключами. Помимо этого, В их распоряжении находился четырёхколёсный УАЗ-452 "Буханка". Там можно было приготовить еду и, выдвинув откидные койки, поспать, а ещё согреться холодными ночами. В начале апреля температура тут лишь изредка поднималась выше нуля, и на ночь приходилось кутаться во всякую шерстяную одежду и надевать тяжёлые резиновые сапоги с войлочной подкладкой. Часовой Раздумчиво, неторопливо затянулся сигаретой, с удовольствием ощущая жаркий дым в лёгких. Звали его Чот. Он был потомком изначальных обитателей этой горной цепи к северу от более высоких Гималаев. Границы четырёх государств сходились как раз недалеко к югу от места привала, и черты лица Чота отражали историю всех этих стран: Монголии, Китая, Казахстана и Советского Союза. Он был гражданином Союза, но гордился своей алтайской кровью. Он ещё раз посмотрел на часы. "Эй!" громко позвал он. "Жена, сыны, братья, что-то заворочились, просыпаясь. 2 часа после полудня на Байкануре, время пуска ракеты." Со времени первого спутника все советские ракеты-носители, устремляясь в космос, пролетали над Алтайской областью. Ракеты становились всё крупнее. Московские инженеры добавляли новые ступени, секции, которые увеличивали длину носителя, позволяли развивать всё большую скорость, а потом, израсходовав топливо, отделялись и падали на землю. Обломки цистерны, цилиндры компонентов топлива с высоким внутренним давлением, двигательной машинерии, электронными схемами и всякими металлическими сплавами регулярно прилетали сюда, кружась по головокружительным траекториям. Советы примерно представляли себе, где произойдёт падение, и предупреждали жителей деревень на прогнозируемом маршруте, чтобы те при необходимости эвакуировались. По правде говоря, то была игра вероятностей. Советский Союз надеялся, что в таком слабо заселенном и политически малозначимом районе сопутствующего ущерба можно не опасаться. Если ракета взрывалась, не выйдя на орбиту, а крушение наполненных топливом баков приводили к гибели людей, Москва выплачивала семьям пострадавших компенсацию в обмен на неразглашение. Страховка космической программы обходилась недорого. Чёт навёл бинокль на линию горизонта. Он видел много пусков и знал в точности, куда смотреть. В времена ме солнце и облака позволяли видеть дымы пламя самой ракеты, особенно если та была крупной. Сегодня запускают самую крупную Протон. Он смотрел прошлым вечером на верхние слои облаков, оценивал направление ветров, прикидывая по опыту, как повлияют они на траекторию. Вторая ступень ракеты упадёт близ места, где разбило лагерь его семейство. Если Чёт что-то не так рассчитал, ступень найдут другие и заберут себе. Он надеялся, что всё рассчитал верно. Металл стоит дорого, а им нужны деньги. Вон там! В бинокль он видел дымный хвост, а прищурясь мог бы различить и ослепительное пламя на пределе видимости. Отлично! Нынче без задержек. Он опять посмотрел на часы и повёл мысленный отсчёт. Вторая ступень отделится через 5 минут, а на землю упадёт ещё минут через 9. Через 14 минут они узнают. "Заводите!" скомандовал он братьям, продолжая напряжённо всматриваться через бинокль в небо. Изменение структуры дыма будет означать отделение ракетной ступени. В его обязанности входит отслеживать падающую ступень, а потом надо мчаться к месту ее удара о землю. Кто первым приедет, тот и металлолом себе забирает. На всякий случай в каждом автомобиле по ружью. Он увидел, как меняется дым, и понял, что добыча уже летит к ним. Оставив без внимания бледный дымный след третьей ступени, утягивающейся к востоку за пределы видимости, Он сосредоточенно взглядывался туда, где рассчитывал увидеть падающую ступень. Иногда она, кувыркаясь, удачно отражала свет. Он слегка подстроил бинокль, надеясь заметить такой блик. Была ли вспышка? Он не был уверен, но вот и она, прямо там, где и ожидалось. Учёта заколотилось сердце. И его родственники тоже глядели вверх, напрягали зрение, надеясь увидеть первыми. У младшего сына глаза были самые зоркие, и это он выкрикнул звонко: "Вижу!" Мальчик указал вверх и чуть на юг от их позиции. "Смотрите туда!" скомандовал он. Раздался непривычный шум, словно странный порыв ветра. Что-то стремительно пронеслось мимо, а потом пошли гулять раскаты эха от его столкновения с землёй. При ударе взметнулось облачко замёрзшей грязи. "Это близко!" крикнул он, показывая место. Заскочил на пассажирское сиденье Зилы и скомандовал брату за рулём заводить мотор. Хоть бы там пожар начался, дым укажет им дорогу. Ага, вот и он, небольшой тёмный плюмаж, догорают остатки топлива, вылившиеся из баков при столкновении. Брат заметил его и погнал на пределе скорости. Фургон высоко подскакивал на ухабах, опережая буханку. Что-то озирался по сторонам. Никого больше не видно. Отличный сегодня день. Сообразительностью и опытом он помог семье заработать. Они влетели в рощицу вечнозелёных деревьев. Упавшая ступень почти не пострадала, лежит над длинным пологом склоне источая редеющий дым. Никого нет. Весь металлолом им достанется. Брат развернулся и ударил по тормозам против ветра, старательно ворачиваясь от ядовитого дымка. Фургон остановился. Вдали виднелась догонявшая их буханка. Охота окончена. Теперь можно заняться свеживанием туши. Чот скинул голову к небесам. Он не знал, куда летела ракета и что несла на себе. Не знал, были ли на борту люди, да и не интересовался, если честно. Он просто радовался, что у Советского Союза есть космическая программа. Она кормила его семью.